Глава 6. Дама, представившаяся горовым врачом, ввела его в холл, который занимал почти весь первый этаж. Напротив был выход, на противоположном конце холла. Как понял полковник, этот выход вёл во внутренний двор. Вы посидите здесь, пожалуйста, дама показала на ряд диванов, стоящих у стены, горов кивнул. И дама ушла в грохот справа, застучав каблуками по лестнице. Прислушавшись, Гуров понял, что она спустилась вниз. Это уже было любопытно. Вдова Витринова находится в подвальных помещениях. А что же тогда там располагается? Гуров прошелся по полу, выложенному красноватым мрамором, посмотрел на картины на стенах, довольно-таки скучные пейзажи отечественного разлива, и остановился у единственной картины, изображавшей парижские улицы в дождь. На общем серо-голубом фоне Гурова под разноцветными зонтиками в разные стороны спешили по своим делам беспечные парижане живущие словно среди кукольных домов в кукольном мире услышав что дама возвращается горуф обернулся вас ждёт господин полковник дама покуривая сигарету вышла из дверного проёма и встала рядом я вас вот о чём попрошу начала была она но горуф её перебил я понял не волноваться но происходит расследование всё-таки произошло убийство Такое у нас складывается мнение. Так что я не об этом говорю. Мы всё это понимаем, но просим вас долго не задерживаться с вашими делами. Если вам удастся уложиться в полчаса, мадам будет вам очень благодарна, потому что у неё напряжённый режим. Через полчаса ожидается визит массажиста, потом визажист, потом стилист. В общем, время расписано буквально по минутам. Горву кивнул, понимая что его ожидания по поводу безутешной вдовы, мягко говоря, обманулись. Дама, не дождавшись ответа, сделала приглашающий жест рукой: "Прошу вас, господин полковник". Гуров вошёл в проход и начал спускаться вниз по дубовой лестнице. Дойдя до конца лестницы, он понял, что здесь расположен банный комплекс. Воздух стал тяжелее, влажнее, кругом стоял плотный запах горячего дерева и эвкалиптовой эссенции. Лестница закончилась небольшой площадкой, из которой было четыре выхода в разные стороны. "Вам прямо", деревянным голосом произнесла дама, идущая следом за Горовым. Горов прошёл вперёд, толкнул дубовую дверь и оказался в обширном помещении, которое почти всё занимал бассейн, отделанный белой плиткой. Стены и полы здесь были дубовыми. Справа располагался стойка бара с напитками, слева низкий столик с деревянными стульями. В бассейне, на подкрашенной голубой воде, лежала на спине женщина в ярко-голубом купальнике. — Это вы из милиции? — женщина подняла голову, взглянула на Гурова, перевернулась и нырнула. Развернувшись под водой, она подплыла к краю бассейна. — Здравствуйте. — Здравствуйте, — ответил Гуров, — понимая, что слез и истерик здесь не дождешься. Эта вдова была не из слезливых. Поднявшись по хромированной лестнице из бассейна, Витринова подождала, когда врачиха накинет на неё тёплый халат. Вы присаживайтесь, Витринова показала на столик и подставила голову врачихе. Та быстро промокнула её волосы и убрала полотенце. Витринова оказалась женщиной приблизительно 30 лет, высокой блондинкой, абсолютно штампованного журнального варианта модного в этом сезоне. Голубые глаза или линзы, маленький рот, стройные ноги. Гуров подумал, что, наверное, в этом поселке не только все коттеджи одного проекта, но и жены тоже. «Можете называть меня Мари», — сказала Витринова, покачивая бедрами, прошла к столику и села за него. «Что будете пить, господин полковник?» — спросила она и тут же, поморщившись, сказал врачихе. «А ты почему не взяла плащ у господина полковника? Помоги ему раздеться». Гуров отдал плащ, сел за стол. Витринова устроилась рядом, и Светский, улыбнувшись, кивнула. «Я слушаю вас. Я занимаюсь обстоятельствами смерти вашего мужа, господина Витринова», сказал Гуров. «Это я поняла. Что вы хотите от меня?» Вопрос был задан абсолютно равнодушным голосом, полным великолепного достоинства, возможно, наигранного. Это и предстояло выяснить. Так как смерть вашего мужа была неестественной, Причиной её послужил яд в вине, который он пил. То началось расследование. И в свете этого мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Задавайте, ровнодушно произнесла Витринова. Вернулась в врачиха. Витринова щёлкнула пальцами и показала на бар. Врачиха принесла коробку апельсинов и высокий два высоких стакана. Налей и оставь нас, приказала Витринова. Сок был налит в стаканы, поставлена пепельница, врачиха молча ушла. «Вы знаете, что у меня мало времени?» — спросила Витринова у Гурова. «Вас уже предупредили?» «Речь идет об убийстве, поэтому именно я буду решать, сколько у кого времени», — отрезал Гуров. «И так меня интересует, во-первых, кто мог желать смерти вашему мужу?» «Да кто угодно», — улыбнулась Витринова. «Вы сок пейте!» — Пейте. Это не наши соки, которые непонятно из какого порошка сделаны. Это настоящий калифорнийский сок. Сто процентно натуральный. — Спасибо. Гуров не притронулся к стакану и продолжил задавать уточняющие вопросы. — Как понимать ваши слова, что кто угодно мог желать смерти вашему мужу? — Ну, как понимать, как понимать, — улыбнулась Витринова. — Буквально и понимать. Как же иначе? Витя Анатолий Анатольевич был банкиром, а этот бизнес подразумевает жёсткость, законы волков. Что же вы хотите? После дефолта ему начали желать смерти вкладчики, в том числе не только, конечно, частные лица, но и хозяева предприятий. Анатолий Анатольевич сумел спасти большую часть активов, переведя их в другие подразделения банка. Денег, следовательно, и выплат нет. Я помню, тогда на него здорово наезжали Витринова улыбнулась воспоминанием и добавила: "Дмитрий Олегович тогда очень много работал. Помнится, даже стреляли в Анатолия Анатольчу один или два раза". Витринова задумалась и вспомнила: "Один раз стреляли, а второй раз взорвали бомбу или гранату. В общем, что-то такое громкое. Я тогда была в Лондоне. Анатолий мне позвонил и таким дрожащим голосом начал плакаться. Витриново скорчило жалобной физиономией и изобразило: "На меня покушались, поросёночек, а ты там по аукционам шляешься". Она улыбнулась и похлопала ладонью по столу. "Ну вот, Лиди ушла, а сигарета она мне не положила". Подождав, не предложит ли ей сигарету Гуров и не дождавшись этого, витриново улыбнулась, вздохнула и встала. Подойдя к бару, она взяла со стойки пачку сигарет и металлическую зажигалку. А вы не курите, господин полковник? Нет, не курю, ответил Горов. Как я понимаю, ваши отношения с мужем были не самыми радужными. Это верно? Как посмотреть, как посмотреть. Витринова неторопливо вернулась к столу, села на стульчик. Мы не мешали друг другу жить. Это означает, что отношения были самые хорошие. Вы хотите сказать, что у вас был так называемый свободный брак? уточнил Горов. Витринного, пожалуй, плечами. Если называть такими словами свободу от дурацких разборок, ненужной ревности и прочей батвы и лобуды, то да. Мы были свободными, цивилизованными людьми. Терпеть не могу все эти дурацкие разговоры. Как ты могла? Нет, как ты мог? Я тебе так верила. Я прошу прощения, а я сейчас удавлюсь, отравлюсь или ещё там что-то с собой сделаю. Весь мир давно уже живет, уважая права личности. Вот и мы и так жили с Анатолием Анатольевичем. Мы уважали друг друга, и этого достаточно для семейного счастья. Витринова задумалась, потрогала себя за кончик носа. А вот теперь он взял да умер. И как нарочно, совершенно не вовремя. У меня запланирована содержательная поездка в Париж, а его нет. Мужа я имею в виду. Вы же ездили одна, как я понимаю. Гуров начал понимать, кто такое сидит перед ним и принялся определять границы самостоятельности Витриновой. Ну да, разумеется, одна. А с кем же ещё? фыркнул Витринов. С ним, что ли? То ли был такой толстый, такой лысый и ленивый. Он мог только брюзжать, конючить, читать газеты, орать по телефону и изредка позволять делать себе минет. А чтобы поработать самому, даже речи не было. Витринова нервно отодвинул стакан с соком. Сок кочнулся, и несколько капель его вылились на стол. Она не обратила на это внимания. Представляю, как пыхтела над ним его эта девочка, как её там Витринова защёлкала пальцами и закивала головой. Ну, как там её звали, называли, прозывали, тоже забыли. Правильно, она же ничего из себя не представляет. Только открытый рот, пустые глаза над ним. Вспомнила. Нонна. Вот ещё имечка, да? Родители её были людьми с фантазией, что и говорить. Нонна витриново фыркнула и достала сигарету из пачки. А теперь этот ленивый толстяк умер, и мне приходится откладывать свою поездку. Представляете? Я не совсем понимаю, зачем вам был нужен муж, заметил Гур. Ну что же тут непонятного? вскричала Витринова. А из-за денег Раньше как было хорошо. Только скажешь, и он уже тащит карточки и ссюсюкает. Вот тебе золото на поездку, булавки и развлечения. А теперь что? Батва какая-то. Я позвонила этому пугливому тормозу Гранкину или Гранину, не помню, как правильно. Говорю ему ясно и понятно по-русски: "Денег надо". А он, вы представляете, что мне начал там пи, то есть свистеть. Он заныл, что денег нет, что какие-то дурацкие балансы то ли не складываются, то ли не вычитаются. Как будто мне это интересно. — А как вы познакомились с Нонной? — спросил Гуров. — С кем я познакомилась? — Ах, с этой! Витринова снова презрительно фыркнула. — Ну, вы пошутили, однако, господин майор. — Полковник, — поправил ее Гуров. — А это не одно и то же? — нахмурилась Витринова. Вы не ответили, как познакомились с Нонной, напомнил Гуров свой вопрос. Не ответила, переспросила Витринова. А никак я с ней не знакомилась. Ещё чего? Может быть, её ещё и в дом ввести? Это ещё с какой такой статьи? Мало ли кого там трахал мой муж. Это со всеми мне знакомиться? Витринова рассмеялась. Со всеми двумя Уточнила она и рассмеялась ещё громче, словно очень остроумно пошутила. "Вы будете отвечать?" спросил Горов, раздражаясь. "Про что вы говорите?" удивилась Витринова. "Ах, про эту девочку. Нет, я не знакомилась с ней. Я даже не знала точно, как она выглядит. Мне было достаточно, как говорится в фильмах, словесного портрета. Ну, вкусы своего благоверного я знаю." На что еще он мог попасть? На что-то глупенькое, у которой мозгов нет. Она, как увидела его визитную карточку, так сразу и подумала, что обеспечена на всю свою куриную жизнь. Кто вам рассказал про Нонну? Куров начал терять терпение, но пока еще сдерживался из последних сил. Сам он и рассказал. Кто же еще? Витринова гордо задрала нос. «Или вы думаете, что от меня можно что-то утаить?» «Ага, сейчас». Я сразу почуяла неладное, как только Анатолий во сне забормотал что-то там про ноночку, как-то Витрина унахмурилась, вспоминая, ну, как-то так. Не надо ноночка, хватит, я не выдерживаю, она снова рассмеялась. Я сразу поняла, что появилась баба. И потом, когда он уехал, я вызвала Диму и раскрутила его на раз-два-три. Он мне всё и выложил. А потом я ещё съездила разок к этому дому. Витринова задумалась и махнула рукой. Не помню точный адрес. Ага, нет, помню. Трубниковский переулок. Да, Трубниковский. Я съездила, пока Анатолий был на конференции в правительстве. Позвонила в дверь. Мне открыла эта девочка. Я спросила Ивана Ивановича или Петра Петровича. Не помню. Да это и не важно. Потом ушла. Видели бы вы ее глупые глаза. Я, как увидала, сразу поняла, это ненадолго. «То есть получается, по вашим словам, что вы знали о том, что у вашего мужа есть любовница?» «И знали, где она живет», — констатировал Гуров. «Это очень любопытно». «Ну, может быть, вам и любопытно, а мне до фени», — отозвалась Витринова, поморщившись. Создавалось впечатление, что она огорчается от того, что проговорилась. Однако это могло быть и хитрым ходом. «А что вам сказал Гранин по поводу денег?» — спросил Гуров. «Когда даст?» А вот это вот и не сказал, сморчок вонючий, воскликнул Витриново. Самого главного и не сказал ведь. Он мне что-то там бухтел про личные счета Анатолия, которые не в этом банке, а в каком-то другом. Откуда я знаю, что у него и где лежит? Если бы это было дома, я бы знала, а так в этом банке, в том банке, какая чушь. Мне в Париж надо, а гранин денег не даёт. Он точно Гранин, а не Гранкин, переспросил Витринова и, увидев кивок Горова, повторил это несколько раз. Гранин, Гранин, Гранин. А то я представляю тебя Гранкиным крыло, а он ничего не обижался. А какие у вас отношения с Александром Витриновым? спросил Горов. Как это какие? удивился Витринов. Никаких? Какие там ещё могут быть отношения? Ну, я с ним знаком, конечно. Ну на днях рождения он бывает, потому что родственник атак, она пожал плечами и презрительно повела ими. Скажете ещё отношение было бы с кем? Кстати, вскричала Витринова. Может быть, вы мне скажете, когда этот зануда Гранин начнёт давать деньги? Понятий не имею, ответил Гур, вставая. Вы всё уже закончили? деловито поинтересовалась Витринова. Как хорошо. — А ко мне сейчас должны прийти люди. И вперед, дела, дела, дела. Наверное, я к вам еще приеду. Или приглашу вас к себе в главк, — сказал Гуров. — Лучше вы к нам, — рассмеялась Витринова. — Потому что если я в городе, то меня не найдешь. — Я найду, — пообещал Гуров. — Вот как. Витринова с интересом взглянула на Гурова. — Я и вам тоже понравилась. — Да. — Да. «Не мудрено!» Что-то напевая, Витринова повернулась спиной к Гурову, скинула халат и, коротко разбежавшись, нырнула в бассейн. Брызги разлетелись в разные стороны. Когда Витринова вынырнула, то Гурова она уже не увидела. Он надевал плащ на первом этаже коттеджа. «А вы тоже поедете в Париж со своей хозяйкой?» спросил Гуров у врачихи, стоящей рядом с ним. «Зачем это я туда поеду?» пожал плечами врачиха. Это вон Машка всё мечтает о Парижех и Берлинах. И всё потому, что её мужик не выпускал никуда из этого загона. А мне и на свободе хорошо. Горву кивнул и вышел из коттеджа. До машины он дошёл свободно, без сопровождений. Но как только подошёл к Пежо, тут же рядом с ним выросли два охранника, не спускаящих с него глаз до тех пор, пока он не выехал из ворот посёлка. Как только ворота за ним закрылись, Гуров увеличил скорость и помчался в город. Раньше он планировал после вдовы встретиться с Витриновым-младшим, но теперь изменил решение и поехал в оферта банка. Предстояли новые разговоры со старыми знакомыми.